И постепенно успокоился. Ну, конечно, понять человека можно, когда у него нервы на пределе. А Дела валятся от самых близких, ни малейшего сочувствия. Сам себе противен, перспективы никакой. Нет, перспектива-то как раз есть, но она ужасна. Так и просидел Иван почти до самого утра, выпив три чашки кофе, которые сварил в домашнем экспрессо и выкурив полпачки, пока не очнулся от настойчивых автомобильных гудков. Вспомнил, что бросил машину прямо посреди дороги, ведь не собирался тут засиживаться, сделал свое дело и... Понял теперь, что ждать нечего и некого, загасил окурок об раковине и хлопнул входной дверью. Спускаясь по лестнице, как-то посторонне подумал, что невольно стал участником непонятной, нелепой, совершенно идиотской комедии. И не просто участником, а главным действующим лицом. Стыдно-то как, Господи! Ночь ушла, унеся с собой... Аффектированную бредятину, никому не нужные эмоции, пьяные фантазии, а также а все несправедливые а того еще более обидное огорчение. И что осталось? Эти вытертые временем ступеньки и нетерпеливые сигналы автовладельца, которому не на месте стоящая машина мешает выехать из двора, мать его. Карман что-то тянул, лошадский машинально сунул туда руку, откинув пол пальто и пальцы ощутили теплый металл согревшегося пистолета. Надо же, совсем забыл про него. Тоже ведь из-за разряда очередной бредятины. Рукоятка была приятной на ощупь, легко легла в ладонь. Красивая машинка, хотя еще ни разу не пришлось пускать ее в дело. Вспомнил, как, уходя от лильки, все в том же помрачнении, передернул затвор, достал патрон в патронник и запер на предохранитель. Привычка такая была еще со времен недолгой офицерской службы, с которой остался в свое время безо всякого сожаления. Вот и сейчас большой палец машинально снял с предохранителя, и Макаров готов к работе. Какой? Зачем? Все та же постыдная комедия. Шацкий покачал укоризненно головой, улыбнулся своим абсолютно трезвым мыслям и поднял глаза. Показалось, что кто-то шел ему навстречу. Нет, не показалось. На площадке лестничного пролета между этажами стоял незнакомый ему мужчина. А почему он, кстати, должен быть знакомым? Какая чушь! Иван вовсе не стремился за годы жизни в этом доме заводить соседские знакомства. Не в деревне, где все друг друга обязаны знать. А чем же этот был неприятен? То, что неприятен без вопросов. Скудное освещение являло молодое и наглое лицо, что наглое точно. Но почему? Или общий вид таков? кожаная косуха, черные джинсы, заправленные в высокие ботинки, стрижка, а болван, башка квадратной картонной коробкой. Что еще? Почему вдруг под животом разлилась непонятная тяжесть? А вот и правая рука, незнакомца, засунутая в боковой карман куртки, медленно стала разгибаться, и сразу словно непонятное затмение, а за ним вспышка. При всей своей обычной осторожности Лёха Грызлов иногда предпочитал действия стремительные. К примеру, сказано «Убрать фраера нечего тянуть». «Был бы другой приказ, можно и не торопиться. Скажи хозяин, привези его сюда, милое дело». А он поинтересовался только бумажками. «Ну, ещё той бабой, что от покойника осталось». По первому пункту вопросов не было. Полсотни зеленых кусков сами в руки просились, а прочие финансовые тонкости не сильно заботились синего. Поэтому и Шмун в конторе, и дома у этого Ванька, ничего путного не давши, он не рассматривал как какую-то неудачу. Нет, значит нет. А аванс уже в кармане. Никоже вору в законе мараться самому, есть на то свои исполнители. Карась был одним из таких. За штуку маму Родную не пожалеет Его и направил Синий на лестничную площадку Приехав сюда еще вечером И не обнаружив во дворе машины Шацкого Синий не стал его дожидаться Тем более, что рядом с подъездом клиента Стоял милицейский форд Нахрен судьбу-то испытывать Отъехали Потом прикатили среди ночи Форда уже не было Но не появился и Ауди На котором обычно гонял клиент Последний наезд принес наконец удачу. Ауди стоял на проезжей части, это да так, что лучше не придумаешь. Теперь оставалось нервно погудеть, чтобы вызвать этого лоха хозяина машины. Ну а разбуженные соседи будут потом говорить, что видели во дворе безобразие. А что кого-то замочили в подъезде, про то они не в курсе.